Терпев неудачу изменить ее мировоззрение, Зиганшин не успокоится. Этот муж силы привык добиваться своего, начнет выискивать у нее всякие мелкие косяки, без которых не обходится работа, или еще как-нибудь пакостить, но конкурирующую фирму изживет. С Васей Шаларем ее поссорит. В свободное время Лиза писала фэнтези, а в этом жанре книги немыслимы без яркого полновесного злодея колдуна, вампира или короля, неважно. Главное, злодей должен быть целеустремленный и энергичный. А чтобы образ получился по-настоящему выпуклым, надо обязательно снабдить его особым злодейским кодексом чести. Так вот, у Зиганшина энергии хватало, а с кодексом чести было совсем плохо. Никакие соображения не могли остановить его на пути к намеченной цели, которая, по его мнению, оправдывала средства. И ждать от него милосердия к толстожопой дури — просто утопия. Он увидел Наташу возле стеллажа с молочными продуктами. Щурився, смешно гримасничая, она пыталась прочесть ценники. Зиганшин вздохнул. У сестры было плохое зрение, требовавшее сложных очков, разных для Близи и для Дали. Для Дали, стало быть, опять не хватило денег». Он немного помедлил, а потом подкрался и с криком «Бу!» схватил сестру за локоть. Наташа ойкнула, прищурилась, узнавая его, и улыбнулась, от чего ее правильное, но блеклое лицо совершенно преобразилось. Зиганшин душу готов был продать за эту улыбку. «Поедем, я тебе куплю очки», — сказал он, зная, что Наташа откажется. Она позволяла только раз в неделю возить ее с покупками из дешевого гипермаркета. При оптовых закупках ей казалось, меньше расходуется средств на еду. Вполне возможно, так оно и было, Зиганшин не проверял. Его бы воля, он возил бы сестру в нормальный магазин и покупал ей и племянникам хорошие продукты, а не всякую перемороженную дрянь. Но Наташа, мягкая и уступчивая женщина, здесь проявляла непреклонность. Блуждая среди холодильников с йогуртами, зиганши назяб и приобнял сестру за плечи. Они с Наташей были единокровные, с разницей в пять лет. И маленький Митя долго не мог понять, почему противную девчонку, которую приводят поиграть по воскресеньям, надо называть сестрой. Почему он не может пойти гулять только с папой, а вечно увязывается еще и она. И что такое алименты, из-за которых спорят родители. Когда Наташе исполнилось 15, ее мать умерла, и девочку пришлось забрать к ним. Зиганшин помнил свое недоумение и злость, когда ему, десятилетнему пацану, сказали, что теперь придется делить комнату с Наташей. Вот так вот просто взять и отдать половину личного пространства девахе, которую он знать не хочет. Он воевал с ней за каждый сантиметр, разбрасывал свои вещи, хотя любил порядок, требовал, чтобы она гасила свет потому что он может уснуть только в темноте. Наташа молча убирала комнату и вечерами уходила читать в кухню. Наверное, ей тяжело жилось, потому что мать тоже с трудом терпела падчерицу. Все боялась, что она предъявит какие-то права. А отец тяготился ситуацией в принципе, поэтому его в то время раздражали все они трое, что не могут найти общего языка. Как только ей исполнилось 17, Наташа уехала к себе и стала жить одна на алименты и на то, что зарабатывала санитаркой в больнице. За несколько месяцев до ее отъезда Митя тяжело заболел корью. Температура поднялась такая, что он едва помнил те дни. Но, приходя в себя, видел лицо сестры. Наташа ухаживала за ним, не боясь заразиться, хотя всем известно, что чем старше человек, тем тяжелее протекает эта болезнь. Она давала ему пить, Обтирала тряпочкой с уксусом, выбирая самую мягкую, и то прикосновение причиняли такую боль, что зиганшин плакал и ругался. Наташа читала ему. От жара он не понимал смысла, но звук ее голоса действовал успокаивающе. Как-то ночью он проснулся, увидел в свете уличных фонарей, что сестра спит рядом одетая, готовая подскочить по первому его зову. И вдруг стало так невыносимо стыдно, что он столько шпынел Наташу, а она теперь ухаживает за ним, что Митя заплакал, накрыв голову подушкой, чтобы не разбудить ее. Он плакал и плакал, к утру температура упала, и Зиганшин начал поправляться. Почему за ним ухаживала Наташа, а не мама, он до сих пор не знал, и это был единственный вопрос, который он боялся задать. Поправляясь, он поклялся себе самой страшной клятвой, что больше не будет обижать сестру и обязательно станет ей помогать, если она заболеет. Наташа действительно заразилась от него, но ухаживать не пришлось. Родители отдали ее в больницу. В инфекционном отделении посещения запрещены. Он только возил ей передачи, перетаскал лучшие книги из отцовской библиотеки, которые потом не вернули, и Зиганшину влетела за это по первое число. Но он не жалел. Наступило лето. Его отвезли к бабушке в деревню, дышать свежим воздухом и отпиваться парным молоком, словом, поправляться. А когда он вернулся, Наташа уже переехала к себе и начала жить самостоятельно. Окрепнув, он вернулся к своим мальчишеским делам, в которых старшей сестре не находилось места, и встретились они снова уже взрослыми людьми на похоронах отца, обнялись, вспомнили, что они родные люди и надо держаться вместе. Обычно подобные клятвы, произнесенные на похоронах, остаются пустыми обещаниями. Но брат и сестра действительно стали держаться вместе. Он одинокий, она много лет безнадежно любит женатого человека, от которого родила двоих детей. Зиганшин искренне недоумевал и злился на судьбу. Как такая чудесная женщина не вышла замуж? Иногда знакомил ее с кем-то из коллег. Наташа нравилась, но мягко отклоняла все ухаживания. Наконец тележка, которую Зиганшин толкал перед собой с видом изнуренного невольника, наполнилась продуктами, в основном по акции, и Наташа повернула к кассе. Пришлось отстоять очередь, и Зиганшин хотела было высказаться в адрес дешевого магазина, но, встретив мягкий взгляд сестры, передумал. Они поболтали о Наташных детях к которому он испытывал весьма умеренный интерес и не запомнил больше половины того, что она рассказала. Как обычно, попытался расплатиться сам, но Наташа не позволила. Она очень ценила свою самостоятельность.